Гаррис сказал, «А что, если пойдет дождь?» Вам никогда не удастся оторвать Гарриса от прозы жизни. В нем нет никакого порыва, нет безотчетного томления по недосягаемому идеалу. Гаррис не способен плакать, сам не зная о чем. Если на глазах Гарриса слезы, вы можете смело биться об заклад, что он только что наелся сырого луку